Серин Рем, коуч по соблазнениям. Глава первая. Эльф. Хоп, эй, ла-ла-лей! Радостно, но фальшиво напевала я и едва ли не в прыжку направляясь к своему старенькому автомобилю. Повернув ключ зажигания, я удовлетворённо отметила, как мерно зажужжал двигатель. Странный повод для радости. Хотнют. Моя ласточка только пару дней как вернулась с ремонта. На без неё мне было очень трудно успевать на две работы, расположенные в разных концах города. Надо позвонить Пашке и отметить с ним очередную мою победу. Я коуч по соблазнению, и это совсем не то, что вы подумали. От слова сваха веет нафталином. Тренер Слишком спортивно, а дела сердечные не терпят расчёта, поэтому я коуч. Мое дело помогать людям находить свою вторую половину того человека, с которым хочется прожить всю жизнь и умереть в один день, как бы избито это не звучало. Не думаю, что парень сильно проникнется значимостью этого события, но в данном случае это не так и важно. Главное, что два одиночества обрели своё счастье, а у меня... Не есть повод увидаться со своим занудой братцем. Да где же он? с досадой пробормотала я, пытаясь достать в объёмной сумке свой мобильный, но, похоже, я всё же забыла его в офисе. Ну хотя бы сразу это заметила. Не теряя оптимистичного настроя, я вынула ключи от замка зажигания и пошла к невысоким ступенькам, ведущим в мой скромный кабинет. К сожалению, моё увлечение не приносит мне пока особого дохода. Поэтому снять что-то поприличнее, просто не хватая денег. На хлеб насущный я зарабатываю, просиживая скучные дни в кассе отделения сетевого банка, а здесь отдыхаю душой. Никто из моей родни не одобряет это увлечение, но и не запрещают мне самовыражаться, списывая всё на молодость и глупость, которые пройдут с обретением семейного счастья. К моей огромной радости, на второй работе буквально вчера начался заслуженный отпуск. Поэтому можно почти целый месяц не вспоминать об этой смертной тоске. В общем, поводов повеселиться просто куча. Дешевый китайский мобильник нашелся на принтере, заваленный недоделанной бухгалтерской декларацией. Эх, если бы только можно было счастливлять людей, не тратя время на никому не нужные бумажки. Ну вы! Едва я дошла до двери, как столкнулась с неожиданным посетителем, больно стукнув шестью носом о крепкую грудь. У него там бронежилет что ли, Анжелика Сергеевна? Я понимаю, что не успел ко времени работы вашего агентства, но все же прошу принять меня. Приятным мелодичным голосом произнес самый красивый мужчина, какого я когда-либо видела. Правда? Растрепано спросила я, потирая ушибленный нос. Я бы не позволил себе настаивать, но дело срочное. Мне очень нужна ваша помощь. Вежливо попросил золотые волосы Аполлон. Совершая непонятные пас возле моего лица, странно, но боли от удара моментально прошла. Правда? Опять глупо произнесла я. Наушка да с наречиям мне очень не вовремя отказала. Я с трудом представляла, каким именно недостатком должен обладать этот красавчик, чтобы ему срочно понадобилась помощь подобного мне специалиста. Поверьте, я не стал бы шутить подобными вещами, тем более с такой милой девушкой. сказал блондин и улыбнулся а я отчаянно покраснела не в силах отвести взгляда от этого образчика мужской привлекательности с моих губ едва не слетело очередное правда но я вовремя прикусила язык экстренно собирая в кучку разбежавшиеся мысли пусть таких мужчин я ещё не видела даже в кино но это не повод выставлять себя полной идиоткой Не могу представить, для чего вам понадобился коуч по соблазнению. Уверена, что у вас нет никаких проблем с этим. Все же произнесла я. О, спасибо. Но это не мне нужны ваши услуги, а моим племенникам. Вы позволите пройти? Не очень удобно разговаривать в дверях. Напомнил о моем упущении незнакомец, поправляя за ухо золотой локон ухоженных волос. Упс, а ухо-то острые? Вот и недостаток выискался, и вполне серьёзный. Мужчина настолько помешан на косплеях, что и изуродовал себя, хотя вынуждена признать, смотрелось гармонично и даже мило. Не знаю, где он делал операцию, но хирург определённо был гением. Ни шрамов, ни видимых границ импланта видно не было. Эльф, уточнила я образ этого любителя Толкина, жестом приглашая в кабинет. Что? Да, вы догадались? Я полагал, что в вашем мире отрицают наличие параллельных миров и других разумных рас. Как бы извиняясь, произнёс этот чудак. Жалк, такой красивый атаракан в голове размером с пекинеса. Извините, но я спешу. Вы говорили, что у вас проблемы с роднёй, напомнила я. Естественно, особого желания выслушивать бредни этого, мягко говоря, экстравагантного блондина не было, но чем быстрее он изльёт мне душу, тем скорее уйдёт. И все же жалко, какие губы, а эти зеленые раскосые глаза. Вы правы, как я говорил, дело в моих племенниках. Им срочно нужно найти супругу, иначе у мальчиков могут возникнуть проблемы с законом. Они на службе повелителя, можно сказать, на веду, поэтому крайне нежелательно первыми нарушать его скандальный указ. Нос какой-то бред этот, потерявшийся в фантазиях красавчик. И чем я могу помочь? Кстати, сколько лет вашим красавчикам? Из чистого любопытства спросила я. Блондин выглядел максимум лет на тридцать-тридцать пять. Вряд ли его племенники старше двадцати лет. А жениться в таком возрасте – это рановато, на мой субъективный взгляд. Алана ну и Диону уже почти триста. Сами понимаете, еще немного и их инстинкты возьмут верх, а они все играются. Сокрушался блондинистый чудак. Даже острые ушки как-то поникли. Странно всё это. А кто у нас племянники, тоже эльфы? спросила Ея, пытаясь придумать, как поскорее проводить этого ненормального посетителя. Нет, они пошли в отца, что закономерно. Мою дорогую сестру Лидеель выкрал из дома дракон. Так что вы, поджав красивые капризные губы, произнёс эльф. Так это же прекрасно. Уверена, что такие красавцы справятся с поиском супруги без посторонней помощи. Что может быть романтичнее драконов, изображая его одушевление, произнесла я. Находите какое странное в вашем мире представление о романтике. Но кто я такой, чтобы спорить с профессионалом? Немного растерянно улыбнулся блондин. Овы, я не играю в ваши игры, уважаемый, решила я подвести к завершению наш странный разговор, но поняла, что понятия не имею, как зовут моего визави. Простите мою бестактность, милый Анжелико. Мое имя Леонель Тавиль, для вас просто Лео. Снова одарил меня своей умопомрачительной улыбкой эльф. Что за мировая несправедливость! Почему такой мужчина должен был оказаться клиентом клиники пограничных состояний? Очень приятно. Так вот, Лео, я считаю, что ваши племенники вполне справятся с поиском жены сами. Проявит свой животный магнетизм, покатают невесту в истинной форме, утащат в пещеру в конце концов. выдала я все свои скромные знания об этих легендарных персонажах женского ромфанта. В том-то и дело, что нельзя в пещеру. Повелитель строго-настрого запретил. Драконов мало, но они весьма грозная сила, особенно если разозлятся. Нам нужно не допустить конфликта. Надо показать другим кланам, что драконы могут создавать семьи по взаимному согласию, без этих их варварских замашек. Встал нервно расхаживать по кабинету Блондин. "Успокойтесь, пожалуйста. Давайте вы придёте завтра вместе со своими мальчиками. Мы поговорим и посмотрим, что можно сделать", осторожно предложила я, медленно двигаясь к двери. Говорят, что шизофреники в возбуждённом состоянии опасны, а этот, несмотря на внешнюю изящность, был высоким и определённо сильным. Надо же было так влипнуть на ровном месте. И что теперь делать? Как избавиться от этого типа? Увы, я вынужден настаивать. Пойдемте со мной сейчас, обещаю, как только Аллан и Дион женится, я верну вас домой. Простите меня, милый Анжелика, признусь, этот мелохольный легко подхватывая меня на руки и шагая в дверь, а дальше меня ослепило вспышкой яркого света и мир закрутился перед глазами.